что же она означала? Интересно, а вдруг они задумали улизнуть? Нет, что бы ни случилось, Чарльз будет тут и все увидит. Он на благоразумном расстоянии обошел дом. Из-за тумана он не боялся быть замеченным. Все, насколько он мог убедиться, выглядело как всегда осторожный обход надворных строений показал что они заперты надеюсь все таки что-нибудь произойдет сказал себе чарльз время шло он бережливо отхлебнул из фляжки не помню такого холода ну папочка это не хуже чем ты испытал во время великой войны первая мировая война Он взглянул на часы и удивился. «Только без двадцати двенадцать!» А он был уверен, что близок рассвет. Неожиданный звук заставил его насторожиться. Это скрипнуло в доме отодвигаемое щеколда. Чарльз сделал короткую бесшумную перебежку от куста к кусту. «Да, совершенно верно. Маленькая боковая дверь». Медленно открылась, и на пороге появилась темная фигура. — Миссис или мисс Уилетт, — подумал Чарльз. — Скорее, прекрасная Виолетта. Постояв одну-две минуты, фигура притворила за собой дверь и направилась мимо парадной двери по тропке через небольшую рощицу за фортхаусом к вересковой пустоши тропка поворачивала совсем рядом с кустами, за которыми затаился Чарльз. Она была так близко, что он смог рассмотреть женщину, когда та проходила мимо. Да, он оказался прав, Виолетта. На ней было длинное темное пальто, на голове берет. Чарльз потихоньку двинулся за нею. Он не боялся, что его увидят но опасался быть услышанным, а спугнуть ее не хотелось. Соблюдая всяческую осторожность, он даже чуть не упустил ее из виду, но, быстро миновав рощицу, снова обнаружил впереди. Она остановилась около стены, окружающей владения. Здесь была калитка. Опершись на нее, Виолетта вглядывалась в ночь. Чарлз подобрался сколько мог ближе и притаился. Время шло. У девушки был карманный фонарик, и она то и дело включала его, направляя, как предположил Чарльз, на ручные часы. Она, несомненно, кого-то ждала. Вдруг послышался тихий свист. Повторился еще раз. Чарльз увидел, как девушка насторожилась, потом ответила таким же негромким свистом. Затем в ночи вдруг вырисовалась фигура мужчины. Девушка что-то негромко вскрикнула, отступила на шаг, отворила калитку, и мужчина подошел к ней. Она в полголоса торопливо заговорила с ним. Чарльз не мог ничего разобрать из разговора. Он попытался приблизиться к ним, но под ногой у него хрустнула ветка. Мужчина тотчас повернулся. Что это? воскликнул он, и тут же разглядел удаляющегося Чарлза. Эй, вы, стойте! Что вы тут делаете? И он мигом подскочил к Чарльзу. Чарльз обернулся и проворно схватил его. В следующий момент, крепко сцепившись, они катались по земле. Схватка была недолгой. Противник Чарлза был намного сильнее и тяжелее его. Он поднялся на ноги и резким рывком поднял своего пленника. — Включи фонарик, Виолетта, — сказал он. — Посмотрим, кто это такой. Напуганная девушка стояла в нескольких шагах от них. Она послушно включила фонарик. «Наверное, приезжий журналист». «А, журналист!» — воскликнул мужчина. «Не люблю я эту породу! Что ты тут разнюхиваешь в чужом саду среди ночи?» Фонарик дрогнул в руках Виолетты. И Чарльз увидел своего противника. У него мелькнула дикая мысль, что это беглый каторжник, но один взгляд рассеял подобные предположения. Это был молодой человек лет двадцати четырех-двадцати пяти, высокий, симпатичный, решительный, ничего похожего на беглого каторжника. Ну а теперь, сказал молодой человек, ваше имя? Чарльз Эндерби, ответил Чарльз. «Однако вы не сказали своего, попридержи язык!» Неожиданная догадка осенила Чарльза. Она была уж слишком невероятная, но ему верилось, что он не ошибается. Его уже не однажды выручало подобное наитие. «Мне кажется, я и так догадался», — сказал он спокойно. «Догадался?» — растерянно произнес незнакомец. «Да», — сказал Чарльз. «По-видимому, я имею честь разговаривать с мистером Брайаном Пирсоном из Австралии. Я не ошибаюсь?» Наступила довольно продолжительная тишина. Чарлзу показалось, что они поменялись ролями. «Вот дьявол!» — сказал, наконец, пришелец. «Как вам это пришло в голову?» Я даже не могу себе представить, но вы правы. Я действительно Брайан Пирсон. В таком случае, — сказал Чарльз, давайте пройдем в дом и все обсудим. Глава двадцать третья. В Орешниках. Майор Барнаби занимался своими расчетами или, используя выражение в духе Диккенса, просматривал дела. Майор Барнаби был чрезвычайно методичным человеком. В книге, переплетенной в телячью кожу, были записаны купленные им акции, акции проданные и, соответственно, расход или приход по ним. Преимущественно расход. Потому что, как и большинство отставников, майор был азартен, и скромные проценты, без всякого риска, не привлекали его. Эти нефтяные скважины выглядели так надежно, Барматалон. Казалось, принесут целое состояние. Вот такая же чепуха, как и алмазные копи, Канадские земли — вот что должно быть теперь верным делом. Он прервал свои рассуждения, потому что в открытом окне показалась голова мистера Рональда Гарфельда. — Привет! — жизнерадостно произнес Ронни. — Надеюсь, я не помешал? «Если вы собираетесь зайти, то через двери», — сказал майор. «И поосторожнее с растениями на горке. Кажется, вы сейчас как раз на них стоите». Ронни с извинением отступил и тут же появился в дверях. «Если не трудно, вытрите ноги о коврик», — крикнул ему майор. Он считал, что молодые люди просто невыносимы. И действительно, журналист Чарльз... Эндерби был пока единственным молодым человеком, которому он довольно продолжительное время чувствовал расположение. — Славный, малый, — говорил себе майор, — к тому же интересуется моими рассказами о войне с бурами. К Ронни Гарфельду майор не питал такого расположения. Практически что ни говорил, что ни делал несчастный Ронни, все раздражало майора. Однако гостеприимство... Есть гостеприимство. «Вы пьете — Выпьете? — спросил майор верной традиции. — Нет, спасибо. Я, собственно, зашел узнать, не подвезете ли вы меня. Я собираюсь сегодня в Экзамптон и узнал, что вы наняли Элмера. Барнаби кивнул. — Надо съездить по поводу вещей Тревельяна, — объяснил он. — Полиция там свои дела. Закончила.